Глава девятая. Драка из-за Христины. Коль железа пока горячо. Не почивай на лаврах», — ежедневно твердил сам себе Александр, опасаясь утонуть в самодовольствии из-за того, что настолько удачно все устроил с постановкой Генриха III. Все еще оглушенный шумом, который поднялся вокруг его пьесы, Он чувствовал, что не в силах немедленно засесть за другое сочинение такого же масштаба и решительно воспользоваться своей новорожденной славой для того, чтобы склонить герца Орлеанского снова принять его на службу, доверив ему спокойную должность библиотекаря. Его королевское высочество заставило себя уговаривать, но все же позволил Дюма присоединиться к мирным трудам двух ветеранов герцогской библиотеки. Жанна Вату и Казимира Головения. Первый встретил его добродушно, второй холодно, недовольный появлением в тихом книжном царстве чересчур беспокойного молодца. Но Александр проявлял так мало усердия, что никак не мог нарушить их привычек, и в конце концов оба библиотекаря смирились с немолетным ассистентом. Что же касается самого Дюма, Если в стенах библиотеки он показывался редко, то покрасоваться в парижских салонах случая не упускал. Больше всего ему нравилось бывать у Надье в его служебной квартире при библиотеке Арсенала. Шарлю Надье было тогда около 50. Это был удивительно образованный, красноречивый и любезный человек. Каждое воскресенье у него собирались к ужину писатели, известные своим умом и талантом. Гюго, Ламартин, Мюссе, Виньи были особенно желанными гостями. Дюма вскоре стал в этой компании своим. Ему всегда оставляли место между дочерью хозяина дома, Мари Надье, в которую все молодые люди были более или менее влюблены, и госпожой Надье, которая мягко и дипломатично правила беспокойным мирком друзей мужа. В восемь часов, покончив с десертом, Шарль Надье, Прислонялся спиной к камину и начинал весело болтать, перемешая воспоминания с остроумными и парадоксальными замечаниями о литературе. После него иногда выступал с какой-нибудь прихотливой импровизацией Александр. Несмотря на то, что образование его было поверхностным и обрывочным, он очаровывал слушателей врожденным умением рассказывать. Некоторое время спустя Шарль Надье, повернувшись к Гюго и Ламартину, обычно заявлял, «Хватит с нас на сегодня прозы! Теперь давайте стихи!» И по его просьбе один из прославленных гостей читал собственное сочинение, услаждая чувствительные души. В десять часов Шарль Надье, привыкший ложиться, рано покидал друзей, предоставляя им продолжать вечер без него. Марина Надье садилась к фортепиано. Поначалу ее благоговейно слушали, Затем сдвигались стулья и кресла и устраивали танцы или болтали до часу ночи. Покидая эту мирную гавань духовной гармонии, Александр всегда думал о том, каким чудом стареющему писателю удается достичь такого согласия между искусством сочинителя и счастьем жизни в семье. Сам он не знал, как обрести это драгоценное равновесие между работой и чувством. Женщины, которых он любил, изводили его по разным, но равно эгоистическим поводам. Он удобно устроил Мари-Луизу. Да и Мелани с матерью, благодаря ему, переехали в дом по соседству с ней. Он снял неподалеку квартиру для себя самого. Увез Лор-Лабе с маленьким Александром в деревушку Пасси, славную своим здоровым воздухом и чистой водой. И что же? Все им недовольны. Мария Луиза обижается на то, что он бросает ее больную и пропадает за кулисами. Виржини Бурбье требует, чтобы за ее благосклонность он написал для нее большую роль в следующей пьесе. А Мелани, ревнует к многочисленным соперницам, угрожает разрывом, если он не образумится. Мелани впрямь то и дело принималась осыпать Дюма упреками в непостоянстве и похотливости. Сама она в любви предпочитала всему остальному осторожные подходы, медленно уступающую стыдливость, клятвы, вырванные силой среди слез и вздохов. Словом, ей больше хотелось быть желанной, чем получать наслаждение. Саитие в глазах этой женщины было всего лишь приземленным завершением божественных радостей ожидания. Но для Александра-то любые подготовительные работы имели смысл лишь в том случае, если они завершались высшим наслаждением обладания. В конце концов, бесконечные укоры, страхи и запоздалые раскаяния Мелани прискучили ему не меньше, чем жалобы вечно больной и всем недовольной матери. Потеряв терпение, он пишет любовнице. «У меня есть мать. Она меня терзает. У меня есть сын, который пока ничем помочь не может. «У меня есть сестра, но ее все равно что нет. И если кроме них и ты являешься супреками вместо утешения, Господи, что же мне делать? Собрать необходимое для того, чтобы прожить одному, покинуть мать, сына, родину и жить в изгнании, как какой-нибудь бастард безродный?» В своей жестокой невинности он желал, чтобы все женщины, которых он осчастливил, сделав своими избранницами, мирились с его пренебрежением, его хвастовством, его изменами. Одним словом, чтобы они не мешали ему работать и развлекаться на свой лад, довольствуясь терпеливым и безмолвным ожиданием момента, когда ему захочется их увидеть. Стремясь ускользнуть от начавшей его тяготить Мелани, он внезапно решил отправиться в Шартер к сестре, которая после успеха Генриха III Очень гордилась близким родством с автором. Однако, прожив ОМЭ четыре дня, он перебрался в Нант, оттуда в Пенбев, чтобы посмотреть на океаны и подышать вольным воздухом. Дюма надеялся, что созерцание величественного пейзажа поможет ему очиститься от городской суеты. Считал, что писателю иногда бывает полезнее любоваться природой, чем рыться в книгах и бумагах. Тем не менее, даже тогда, когда он полагал, будто далек от неожиданных и неправдоподобных театральных совпадений, они его настигали, если только он сам бессознательно не создавал их.